Глава 18 Бакинщик Ангутихинского участка Валентин Романов надевал плащ в синях, Слушал, как грохочет и воет снаружи, застегивался неторопливо. Сунул папиросы и спички во внутренний карман и толкнул дверь. Ветер навалился с другой стороны, не давая открыть. Потом рванул ее из рук и ударил в лицо. Валентин, удерживая капюшон, глянул сквозь стену дождя на Енисей. Реку задирало тяжелым седым штормом. Холодный ветер упирался против течения, рвал волну в мелкие клочья. Серая масса неслась над взлохмаченной рекой. Листья и ветки летели, кувыркаясь в осадоневшем воздухе. Березы гнуло до земли. Валентин вернулся в сени, прикурил папиросу, зажал ее в кулак и пошел проверить лодки. Они были вытащены. Сети сняты и свешал, надежно придавлены камнями. Все у него было на месте. Романов присматривался к беснующемуся Енисею. Непонятно было, надолго ли. Из-за острова показалось судно. Небольшой буксир, прижимаясь к его берегу, быстро шел по ветру. Временами волны нагоняли и окатывали низкую корму. — Полярный, — узнал Валентин и стал спускаться к причалу деревянной лестницей. В узости Романовской протоки было тише. Буксир начал подваливать к пирсу. Толкнулся бортом. Матросы цепляли к Нехты. Дверь рубки отворилась. Оттуда, застегиваясь на ходу, выбрался Белов и шагнул на пирс, протягивая руку. «Здорово, дядь Валь!» Сансаныч лучился счастьем. «Вон и терпелись! Моя давай отстоимся!» «Дядь Валь, ты чего такой, не рад, что ли? В Туруханск идем, в мастерские!» «Постою у тебя, денек, не прогонишь?» «Пойдем», — кивнул Романов и стал подниматься наверх к дому. Очередной шквал налетел, заглушил его слова и поднял полы брезентового плаща выше головы. Рябоватое с суровыми морщинами лицо Бакинчика оставалось невозмутимым и безрадостным. Небольшие глаза, брови со шрамами, тяжелые плечи. Он был похож на медведя среднего размера также и ходил, слегка косолапей, сутулясь, как будто природные силы сами собирали его в неторопливый и грозный комок. Белов вернулся в каюту, взял приготовленный кулек конфет, коробочку цветных карандашей и книжки-раскраски, бутылку коньяка засунул во внутренний карман плаща. С торпом большую часть шторма, отстоявший за штурвалом, собирался в душ. Стоял среди каюты в одних трусах и задумчиво и устало, Глядел на кусок хозяйственного мыла, как будто решал идти мыться или завалиться сразу до завтрашнего утра. Егор забежал босиком, держа сапоги голенищами вниз. Из них еще текло. Боцман поставил их горячей батареи и стал наматывать сухие портянки. Белов сошел по трапу и стал подниматься к дому. Такие хозяйства, как у Романова, были по Енисею редкостью. Обычно бакинщики обитали в небольших казенных домиках. Лодка до сети у берега, огородики, у кого были, у многих же их и не было. В Ангутике домик Бакинщика был на краю деревни. Валентин, устраиваясь на работу, отказался от него и построился на острове напротив, в сосновом лесу над невысоким каменным мысом. В первый же год срубил избу с холодными синями, потом пристроил веранду. За домом был вымощенный полубревными двор, закрытый со всех сторон постройками, баней, сенным сараем, стойлом для коня, теплым хлевом для коровы и поросят и летней кухней с большим столом под навесом. Все это постепенно за пять долгих зим устроилось. Дальней стороной двора была мастерская с длинным верстаком и печкой буржуйкой, бакины, бочки, ульи, мебель и даже лодки. Все делалось здесь. В доме было тепло. Сан Саныч раздевался в синях, прислушиваясь к запаху свежего хлеба. Анна выглянула, кивнула приветливо. Она была на девятнадцать лет моложе мужа, но под стать ему, крепкая и молчаливая. За столом с кружками молока и ломтями хлеба сидели два загорелых белоголовых крепыша Погодка трех и четырех лет. И такая же светленькая полуторагодовалая девочка. «Ну, Васька-Петька, что я вам привез?» Белов с подарками присел к столу. Дети радостно обернулись на мать. Та сказала что-то по-латышски. И мальчишки, косясь на карандаши и раскраски, послушно взялись за кружки. «Молока хочешь, Сан Саныч?» Анна подошла с алюминиевым бидончиком в руках. Она говорила с красивым акцентом. И хотя Николь говорила совсем без акцента, они были похожи, обессыльные. Белов рассеянно кивнул, невольно чувствуя, как сжимается сердце. Взял кружку, расплескивая молоко. Летом он редко думал о Николь. Только когда хорошо выпивал, начинал вдруг тосковать. Но ближе к осени стал чаще вспоминать. И не с пьяной тоской, но вполне бодро понимая, что после навигации мог бы как-нибудь и съездить к ней. Далеко, правда, было, и никакой транспорт туда не ходил. Но самым непонятным было то, что связи со сыльными не приветствовались. Поэтому Белову и хотелось обстоятельно поговорить с Валентином. У того все было очень похоже. Жена сыльная и не русская. Через час шторм стал стихать. То ли выдохся, то ли ушел выше по Енисею к Туруханску. С ним и ливень кончился. Было уже начало сентября. Вполне мог бы и снежок полететь. Но природа продолжала вести себя по-летнему. И тепло было и желтеть еще толком не начало. Белов с Романовым сидели на лавочке под гранитными лбами, круто уходящими в воду. Воздух после ливня был чистый и снова теплый. Березы, ошалевшие, насквозь мокрые, пошевеливали придами, Поглаживали друг друга, будто вспоминали, как страшно только что было. Одну раздвоенную все-таки сломала, и она лежала, придавив белым стволом молодые сосенки». С крыш, с деревьев текло, капало громко. Енисей разгладился, и только нервные узоры шалового ветерка беспокоили поверхность. «Поедем, если хочешь», — согласился Валентин. «Переночуем у сетей». Он встал, бросил окурок под ноги, шаркнул по нему сапогом и пошел в дом. Белов дружил со старшим сыном Валентина, Мишкой, от первого брака. Они вместе учились в речном техникуме и были не разлей вода. Мишка был вылитый батя, коренастый, крепкорукий и такой же молчаливый, но, в отличие от отца, нервный. Терпел до последнего, щеки наливались кровью, и тут уж его лучше было не трогать. Самый громкий случай был на третьем курсе, когда начальник политотдела перед учебным взводом назвал его «сыльным сучонком. Мишка смолчал, но поглядел на него так, что тот под даты рассвирепел. Грязным заковыристым матом поехал по Мишкиным родителям. Врагам народа, понятное дело. Матери к тому времени уже не было в живых. Отец сидел в лагере. Мишка ему врезал. Тот только руками взмахнул и грохнулся мордой об угол. Если бы политрук не был пьяным, а Мишка не учился на одни пятерки и не висел на доске почета, уехал бы учащийся третьего курса Михаил Романов к своему отцу лес валить. Все так уже и думали. А может, их одноногий старшина, командир взвода, любивший неуступчивого, рукастого и работящего пацана. Может, это он уговорил начальника училища. После техникума начали работать и виделись редко. Белов распределился в Игарку, Мишка — лучший механик курса, на рембазу в Подтесово. Его отец, освободившись, появился на Енисее в 1944-м. Нашел могилы жены и малолетней дочки в ста километрах ниже Туруханска. В деревне Ангутиха перезимовал возле них зиму, а весной устроился бакинщиком. С сыном они увиделись только через год, в конце навигации 1945 -го. Белов же по работе часто ходил мимо Ангутихи и при всяком случае передавал письма, гостинцы и деньги от сына. Они подружились. Сан Саныч звал Романова по-деревенски «дядь Валей», а иногда просто «батей», что-то родное чувствуя к нему. Своего отца он не помнил. На носу лодки в крапивных мешках лежали сети. Керосиновые фонари для бакинов. три красных и три белых были надеты на деревянные штыри в специальной пирамиде. Фонари были, как и везде, самодельные, деревянные. От ламп, вставленных внутрь, пахло свежим керосином. Романов греб не оборачиваясь. С сорок пятого года каждый день утром и вечером выплывал он также сначала к верхним бакинам, потом спускался к нижним. И всегда один, какая бы ни была ни погода, ни разу не взял на весла Анну, как это делали другие бакинщики. «Давай я сяду, дядь Валь!» — опять попросил Белов, но тот только мотнул головой. Ровно скрипели весла, вода шумела вдоль борта, остров удалялся. Сансаныч видел, что Романов сегодня крепко не в духе, не знал почему, но боялся, что другой возможности поговорить не будет. Он начал издалека и вскоре понял с неприятной досадой, что рассказывать о Николе ему особенно нечего, да и Валентин безо всякого интереса слушал. Сансаныч что-то все же промямлил про то, что хочет съездить за ней, а закончил совсем скомканно и ничего не спросил. Получалось, что он сравнивал себя с Романовым, у которого с Анной было уже трое ребятишек. «Как-то все это глупо было. Просто так ее не выпустят оттуда», — выдавил угрюмо Романов, толкая весла. Подошли к красному Бакину. Белов сел на весла, а Валентин, зацепив лодку, зажег лампу и надел фонарь на штырь. Вода с шумом обтекала, бревна на которых крепилась пирамида Бакина. Наискосок в глубину уходил туго натянутый тросик. Солнце уже село, но было еще светло, и огонька, вьющегося над керосиновым фитилем, почти не было видно. Валентин придирчиво наблюдал, ровно ли горит. Отпустился. Лодку потянуло течением, и Бакин стал быстро удаляться. «К тому давай!» — махнул на противоположный берег. Белов навалился на весла. Романов закурил. «Ты про Мишку что, ничего не скажешь?» — спросил, глянув строго. «Не слышал его давно» его на большой пароход хотят перевести я думал ты знаешь романов слушал очень внимательно папироса погасла он еще раз подкурил ее и стал смотреть на другой берег в сторону недалекой уже отсюда деревни ангутиха ты чего дядь валь спрашиваешь не пишет что ли белов продолжал улыбаться, но напряжение романова передавалось и ему забрали его белов замер продолжая улыбаться куда забрали дядь валь мы на совещании виделись Первый рейс вышли и сняли НКВДшники в Енисейске. — Не может быть, за что? — Ты, Санька... Романов крякнул с досады и раздраженно мотнул лобастой головой. — В органах он! За что туда берут? Сан Саныч заволновался. Стал лихорадочно соображать, что Мишку, скорее всего, за его язык и несдержанность могли привлечь. Сказанул где-нибудь, как это он умеет. Белов налегал на весла и посматривал на Валентина. — Тот курил, хмуро глядя вдаль. «Чего-нибудь брякнул?» — предположил осторожно Белов. «Ты ж его знаешь, дядь Валь. Разберутся, выговор вкатят по комсомольской линии». Романов затянулся судорожно, выматерился коротко в папиросный дым и ничего не ответил. Засветили белый Бакин выше ангутихинских покосов и пошли вниз. Работали молча. Каждый думал о своем, хотя оба о мишке, сыне и товарище. Вниз по течению лодка летела. Вскоре обработали еще три бакена. Темнело. Красные и белые огоньки, зажженные ими, стали заметны по реке. Ткнулись в песчаную мель. Романов привычно вытряхивал сети из мешка. Много рыбы надо. На камбуз, да, начальнику мастерских в Таруханске. Поставили быстро. Романов небрежно расправлял сети. Груза отбрасывал в сторону с хлюпанем и брызгами, как будто брезговал всем этим. Последняя сеть была сплавной. Бакинщик сам сел за весло и стал выгребать на течение, крутя головой и ориентируясь по темным уже берегам. Через какое-то время он перестал грести и кивнул Белову. «Кидай Гагару!» Растянули сеть. Валентин подержал ее рукой, слушая, не зацепилась ли, привязал и посадил Белова на весла. Обернулся еще раз на сумеречные очертания песчаного острова. До первого хвостя сплавим. На уху будет. Уже вскоре веревка задергалась. Потом еще. Не прошло и получаса. Ну, хватит, поди. Валентин начал выбирать сеть в лодку. Улыбнулся вдруг, обернувшись на Сан Саныча. Мишка всегда у меня выбирает. Любит. Сказал, и угрюмо тяжело застыл лицом. — Дядь Валь! Сансаныч пытался говорить уверенно. «Не виноват, Мишка, ни в чем. Я точно знаю. Выпустят. Я в Туруханский позвоню, в пароходство». Романов аккуратно складывал полотно сети себе под ноги. Папироса попыхивала в сумерках. Покачал головой. «Не лезь в это дело. Заберут. Меня?» Сансаныч перестал подгребать. «А ты что, заговоренный?» Белов осторожно толкнулся веслами, не зная, что сказать. У Романова завозилось что-то тяжелое в темноте воды, а борт заколотило. Валентин вытащил остроносую длинную стерлядь. Очекрыжил жил обухом топора и, быстро выпутав, бросил в рундук. Потянул дальше. Попались еще стерлядь, несколько щук, большой яси, два осетра. Осетров Валентин привязал на веревочный кукан и, поглядывая на берег, сам сел на весло. Вскоре они зашли в заводь между островами. Свернули в узенькую проточку, заросшую с двух сторон высокими кустами. Комары запели дрожнее. Белов достал пузыречек с дефицитным репудином и стал мазаться. Протянул Романову, глуповато на него поглядывая, как будто в чем-то виноват был. Валентин отказался, мотнув головой. Причалил. Запалили костер. Местечко было обжитое, укромное, за густыми зарослями явника, невидное с фарватера с кострищем, заготовленными чурками дров и косым навесом от дождя. Пламя костра сделало ночь темнее, чем она была на самом деле. Сентябрьские ночи, особенно в начале, еще совсем не черны, как будто не успели отдать весь летний свет долгих белых ночей. Романов принес из лодки ватники, котелок, авоську с картошкой и луком. Белов потрошил у воды стерлить. Она вырывалась, пачкалась в песке. «С икрой, Валь! Что делать? Подсолем? «Да сколько там икры!» Романов порезал рыбу, побросал в котел и повесил на огонь. Нож сполоснул. Устало сел на чурбак, вытирая руки о штаны. Сан Саныч натянул ватник и ушанку. После недавнего ливня трава и косты были мокрые, и отовсюду сквозило сырым ночным холодом. В огонь сунул руки. «Надо было все-таки взять бутылку». Белов с надеждой посмотрел в сторону Романова, но тот покуривал, молча глядя в огонь. Костер трещал, стрелял негромко искрами. Тихо было, реки не слышно. Только далеко-далеко вдруг начинала кричать ночная птица. Возле лодки завозились осетры на веревке, забили обреченно хвостами по воде, по борту. — Я пока с Мишкой не выясню, пить не буду, — произнес друг Валентин очень твердо. — Ты что, совсем про него ничего не слышал? — Говорю тебе, дядь Валь, последний раз на Первомай виделись, и я ушел с караваном. Он обычный был, ничего вообще не сказал. — А ты откуда узнал? — Люди передали. Романов отмахнулся от наседающих комаров. — И что сказали? Белов спросил так, будто этот вопрос он мог решить. — В Енисейске рано утром. Зашли на борт и увезли. Они когда что объясняют? — Ты в пароходстве не можешь узнать аккуратно? у надежного человека романов раздумывая посмотрел на сансаныча бросил бычок в костер или не надо тебе и так могут прийти вы же корефанили романов застыл вздохнул угрюмо если придут ни в чем не признавайся спросят был такой разговор даже если помнишь что был не сознавайся не помню и все почему придут то а к нему почему пришли белов молчал у него не было никаких соображений Подложил пару поленьев. В протоке тяжело взыграла рыба. Осетры опять завозились, толкаясь в лодку. Романов поднял голову в темноте. Руки у него золотые, с любой техникой. Так вот мотор послушает и уже знает, что с ним. И на работе к нему вопросов не было, также Так он... Да. Что ты, дядь Валь, его же хотят в Ленинград, в институт отправить. Кому он мог помешать? Может, баба какая? Нет! Белов в сомнении закачал головой. Мишка не по этому делу. Он долго не мог Анну принять. Ребятишек любила, а с ней не очень. А в прошлом году, когда Анна Руську родила, он их из Туруханской, из больницы вез. Мы потом с ним здесь же вот сидели. Всю ночь разговаривали. Тоню, мать его, покойницу, вспоминали. «Верочку нашу!» а Романов замолчал. Белов никогда не видел его таким слабым и постаревшим. Как будто кого-то заклинал Мишкин отец не трогать его сына. Рассказывал и рассказывал. Тоня пятерых рожала. Да не жили. Только Мишка да и Верочка остались. Когда нас в ссылку погнали, Тоня как раз после родов болела. Слабая была. Меня от них в Красноярске отделили. «На зону!» — он посмотрел на Белова. «Что я тебе? Ты все знаешь, наверное?» «Нет!» — озадаченно мотнул головой Сансаныч. «Мишка не рассказывал. Как тут можно было от голода умереть?» Романов надолго замолчал. «Сколько им надо было еды? Верочке всего три годика. Темненькая, глазки, как у цыганки. У них не было еды. Да!» «Еды не было!» Романов взялся за голову, чуть раскачиваясь. Мысль о голоде не укладывалась в его голове. «Я в лагере на Ангаре, лес валил. Война шла. Мишка в Красноярске. Тоня письмо прислала, что жизнь у них здесь, в Ангутихе, сытее. Рыбы, мол, много». Белов молчал. «Хотел сказать, что тогда всем было голодно» что у него мать с сестренкой тоже перебивались с хлеба на воду. Промолчал, и без того все было понятно. «И это все Сталин твой, мрази кусок!» Романов будто очнулся, стал прежним. Огонек нежности потух, взгляд отупел тяжело, а него снова можно было железо гнуть. Сколько же баб и ребятишек он загубил! Глаза Романова, подсвеченные костром, застыли в угрюмой ненависти. Белов знал, что Романов не любит Сталина, но таких слов от него не ожидал. «Я очень тебя уважаю, дядь Валь, но говоришь ты так от слабости. Прости меня, это мелко. Не нам судить Сталина. Мы не можем оценить его масштабов. Я не понимаю, как можно не уважать его, столько сделавшего для всех людей». Белов встал от волнения. «Я не могу слышать, когда так про него говорят. Да, тебя сослали». Всю твою семью. Это несправедливо, я понимаю. Но это могло случиться в такой огромной стране. Ясно же, что и враги есть, и в органах тоже. Это открыто, в газетах пишут. Но как не видеть всего остального? Мы столько сделали под его руководством. Войну выиграли страшную. Фашистов остановили. А здесь, рядом с тобой, какая стройка разворачивается? Где еще такое видано? Белов замолчал. Он забыл, с чего начал. Ему остро жаль было Валентина, который не видел большой прекрасной жизни вокруг. «Щенок ты недоделанный, Саня!» Валентин поднял глаза, полные тоски. «Ты же его кореш, сука!» «Из одной миски хлебали. И ты веришь им!» «Надо все выяснить!» — несогласно заговорил Белов. «Мы сейчас ничего не знаем. Вон Фролыч, мой с торпом. Когда его отца взяли, с ним разговаривать невозможно было. А весной отпустили. Дали год и тут же по амнистии освободили. А ведь было за что. Он лоцманом судно вел. Надо перебарывать личную обиду, дядь Валь. У нас свободная страна. Романов отвернулся в костер, сморщился устало. Тебе ночку на конвейере постоять? Может, поумнел бы. Мишка уже три месяца у них. Не надо, ты не знаешь. Может, все не так плохо. Надо потерпеть, дядь Валь. Я все узнаю, с Макаровым обязательно поговорю. Ты сам-то понимаешь, что мелешь? Человека арестовали, а я, его отец, не знаю, за что, в чем он обвиняется. Когда взяли, где он? Он человек или пачка папирос? Белов молчал, упрямо глядя на Валентина. Думал, прямо из Туруханска надо позвонить. Гордость ты свою бережешь. А ведь у тебя на глазах все. Вон лезут зеки из трюма твоей баржи, а наверху сержант с бойцами. И у всех ремни с солдатскими пряжками. И они со всей дури херачат всех подряд и куда придется. Просто так, для своего удовольствия. И смеются, когда мы как бледежки вертимся, бошки свои прикрываем. Знаешь, почему ты этого не видишь? Потому что отворачиваешься. И арестовывают без вины, и судят без суда. Я возил, такого не было. Валентин очнулся от его слов, а скорее от своих воспоминаний. Глянул тоскливо, может, представлял, как его мишку гонят сквозь такой строй. Вздохнул с судорогой, перекосивший лицо. Да не смотрел ты в ту сторону. Просто не смотрел. Как будто этого нет. Страшно ведь, авось пронесет. Романов застыл, продолжая думать о сказанном. Потом увидел ложку у себя в руках. Полез было попробовать картошку, но вдруг решительно взял весь котел и снял с огня. Поставил возле. «Будешь?» — машинально кивнул на парящую уху. «Буду!» — Сансаныч подал миску. «Сам наливай, я не хочу!» Романов поднялся и неторопливо закуривая ушел по тропинке. Белов поел ухи. Он был голодный. Посидел, слушая осторожную тишину. Шелесты, всплески... Влажный ночной ветерок вдруг возникал, пробегал по кустам и траве у воды. Сан Саныч зевнул судорожно. Романова не слышно было. Подумал, не прилечь ли, но встал и пошел по тропе, прорубленной вальшанике. Романов сидел, сгорбившись на бревне на конце песчаного мыса. Еле видно его было. Утки, свистя крыльями, пронеслись над головой. Сан Саныч подумал подойти и сказать что-то хорошее. Как-нибудь помириться но не придумал. Валентин сидел не шевелясь. Вернулся к костру, подбросил дров и прилег под навесом. Хотел подумать о том, кто же все-таки прав — Романов с его ненавистью или он с его светлой верой. И тут же, неудержимо зевая, провалился в сон. Костер трещал, искры долетали до телогрейки и гасли. Проснулся от холода, с трудом сообразил, где он, и стал раздувать погасший костер. Солнце поднималось, над водой в их проточке стоял густой туман, но наверху было хорошо, ясно, и настроение полезло весело в эту голубую небесную гору. Он зачерпнул воды в котелок, повесил на огонь и пошел к Романову. Тот возился с Бакином. Пустынно было вокруг, много-много безлюдной воды, песок мыса с замытыми бревнами, мокрые мели, через которые катились волны. Высокие дюны острова, уходящего за поворот. Чайки бездельные молча летали, посматривая на одиноко работающего мужика. Сан Саныч подошел, сел на бревно. Романов вязал к Бакину металлический тросик. «Помочь, дядь Валь?» Романов только мотнул головой, натянул тросик, затягивая узел, и встал. Морщины на его лице как будто посерели за ночь. И весь он изменился. Савиный всегда чуть хищный взор обмяк». Он посмотрел на Белова, как на незнакомого человека, качнул головой. «Пойдем, поднимать пора». В ближайшие сети возились костеришка на полпудика, несколько щук и стерлядок. Романов показал, где стоит следующее. Белов подгреб. Валентин начал выбирать. Но вдруг сеть в его руках натянулась. Романов присел, уперся коленями в борт. Рыба продолжала тянуть, разворачивая лодку. Валентин заискал глазами топор. Белов подпихнул его ногой, сам вытягивал голову. Что там за бортом? Романов выплюнул недокуренную папиросу и решительно потянул сеть. Поверхность впереди вспучилась темным бугром. Но рыба не показалась. А борт ударилась небольшая стерлядь. Бакинщик принял ее себе под ноги. Дальше сеть шла, скрученная одним прочным жгутом. Валентин глянул на Белова, соображая, чем тот может помочь. Белов бросил весла и подался вперед. «Не-не», — замотал головой Валентин, «Перевернет — «перевернет». Рыба не собиралась сдаваться. Опять пошла вперед. За ней полубоком тянулась лодка. Вода бурлила. Романов, выгнувшись, спиной держал. Руки побелели от напряжения. Потом потянуло так, что борт накренился к воде, и Валентин невольно отпустил сеть. Только что выловленную стерлядь утащила за борт, но движение неожиданно прекратилось. Недалеко от лодки с шумом вывернулось мощное тело хозяина реки. Хвост ударил по поверхности, и все стихло. Вовлетел зверила. С рук Романова текла кровь. Он быстро выбирал ослабевшую сеть. Снова в лодку пришла замученная стерлядь. «Помочь, дядь Валь?» «Нет, на меляк выгребай». Романов уперся коленкой, подтянул еще. Рыба вдруг ослабила тягу и всплыла вдоль борта. Это был сетер, величиной с лодку. Весь свободный, только на голове под жабрами туго накручен жгут сети. Тупой лоб с круглыми глазками и острым носом. По черному боку шел яркий рисунок жучек. Речной зверь чуть шевелил плавниками. Белов с Романовым выругались восхищенно. Валентин, осторожно, готовый, что зверина рванет, потянулся за топором. Огромная курносая башка была всего в метре. Речной царь и бакинщик Романов смотрели друг на друга. Романов ухватил топорище, потянул жгут сети, но ударить не успел, а Сетр изогнулся, толкнул борт огромным телом и легко ушел в глубину. Он был сильнее Романова. Сеть вылетела из его клешней. Снова метровая стерлядь, царапая руки Валентина, улетела в воду и исчезла в глубине. Валентин намотал сеть на уключенную и полез за папиросами. С ладоней текла кровь. Лодку хорошо уже снесло вдоль острова, когда Белов, наконец, выгреб на мель. — Давай я, дядь Валь! — решительно попросился Сансаныч, выскакивая из лодки. Романов кивнул согласно. Вылез на песок. — Видал, какой хряк? «Не было еще такого. Пять лет рыбачу». Романов хоть и родился на Байкале, но был крестьянином до мозга костей и к рыбе относился без уважения. Сан Саныч потянул сеть, а Сетр почти не сопротивлялся. Просто тяжело было, будто якорь тащился по дну. Но вдруг рыба пришла в себя и дернула так, что Белов не удержал. Он не думал, что рыба может быть такой сильной. Подошел Валентин. По мели рыба шла тяжело. Но вдвоем было легче, и вскоре на поверхности появился черный хребет. Осетр изгибал мощное тело, шел боком, все более и более показываясь из воды. Мужики подналегли, и тут, будто все поняв, речное чудище начало биться. Брызги, мокрый песок летели в лицо. Сан Санычу на секунду со страху показалось, что рыба там не одна, но Романов решительно тянул, и огромная тупорылая рыбина Наконец целиком выползла на отмель и замерла. Это была царь рыба, прекрасная в своей силе и древних формах. Тяжелые костяные крышки жабер хищно открывались и закрывались. — Топор возьми! — Романов держал сеть в напряжении. Сансаныч нашарил топор и, широко замахнувшись, ударил в голову. Обух скользнул, мокрое топорище влетело из рук, а сетр только загнулся грозно. Сансаныч вместе с песком цапнул топор и ударил точно с хрустом. Осетр задрожал лопухами плавников и всем большим телом. Мелкие судороги забегали по толстой коже. Он медленно заваливался на бок. Сансаныч стоял мокрый с ног до головы, смотрел на Романова еще одобрение. Валентин, трясущийся мокрой рукой, лез за папиросами. В пачке ничего не было. Он бросил ее в воду и подошел к поверженному чудищу. Килограмм семьдесят будет, прикидывал восхищенно Сан Саныч. Романов внимательно рассматривал осетра, плеснул ногой на испачканный в песке бок. Больше центнера, однако, и икры ведра полтора. Валентин подумал о чем-то, повернулся к Белову. В Туруханске две женщины сильные живут под угором в маленьком домике. Ада и Аля зовут. Отправишь кого? Пусть отнесут им икру и пару стерлядок. Он присел и стал освобождать рыбу из сети. Вдвоем затянули осетра в лодку и вернулись на место ночлега. Порубили рыбу на большие оранжево-желтые жирные куски. Икру засолили в двух ведрах. Почти полные получились. Белов крутил рукой, перемешивал приятную, на ощупь прохладную, но не холодную, будто хранящую еще жизнь рыбы, темно-серую, чуть поблескивающую зернистую массу. Романов усыпил вчерашних осетров, выволок их на траву, ополаскивал и кидал рядом стерляток, щук, золотых езей. Рыба, темной, поблескивающей горой, лежала в тени кустов. Возле мешков с осетриной стояли ведра с икрой, прикрытые тряпкой. Потом они пили чай, зевали нещадно и молчали. От бессонной ночи, от усталости, но и еще от вчерашней размолвки. Сансаныч все думал, чтобы такого сказать о Мишке и успокоить Валентина, но ничего не находилось. Мишки нарест перевернул всю их прежнюю жизнь. Он зевал, морщился на чистое утреннее небо и понимал, что поговорить уже не получится. Перед самым отходом Романов объяснил, как найти тех сильных москвичек в Туруханске. И еще раз, пересиливая себя и почти не глядя на Белова, рассказал все, что знал про арест сына. Сансаныч хотел, как обычно, обнять дядь Валю, но не стал. Посмотрел молча и решительно и мысленно дал себе слово разобраться в Мишкином аресте. Пожали руки. А в глазах Романова Сансаныч впервые видел просьбу или даже мольбу, тяжелую и почти безнадежную. Полярный быстро удалялся от острова Бакинщика. Сан Саныч раздевался у себя в каюте, намереваясь выспаться. А из головы не шел этот неприятный спор с Валентином. Он и уважал и любил Мишкиного отца. Но не меньше уважал и великое дело, которое делалось в стране. Не меньше! Белов решительно встал с кровати, дотянулся до портрета вождя, снял со стены и, разглядывая, снова сел. Он не понимал. Как можно ненавидеть человека, на котором столько держится? Он вернул портрет на место, сердцем ощущая, что все идет трудно, но правильно. И он на этом трудном пути стоит вполне осознанно. Разделся и лег. Засыпая, он частенько думал о Николь. То просто разговаривал с ней. Бывало, что и целовались. Но чаще представлял себе, как по окончании навигации Он разведется с Зинаидой и отправится в Дорофеевский. Вот и сейчас он думал о долгой и опасной дороге, на попутках, оленях, в полярные ночи. В конце этого пути он видел ее изумленные глаза. Дальше он ничего не представлял себе. Никаких определенных планов у него не было. И с Мишкой все выясню, обязательно. Совершенно успокоенный, как будто все уже и сделалось, Сан Саныч провалился в крепкий сон честного человека. Романов долго еще сидел на скамеечке, глядя под ноги. Анна выходила, звала обедать. Вышла и в другой раз, но не стала ничего говорить. Тихо закрыла дверь. Наступала осень, и мысли Бакинчика рассеянно бродили по большому хозяйству. Надо было перековать гнетко, насолить туруханской селедки на зиму, отлить пуль, скоро начиналась охота. Свиней резать. Каждое лето отъедались у него на рыбе и картошке. Пахан, бугоры и гражданин начальник. Бакин и снять. Но куда бы ни забредали эти мысли, они все время возвращались к сыну. Почему-то ясно было, что нынешней зимой Мишка к нему не приедет, и на охоту они не сходят. Просто так его уже не отпустят. Это Валентин давно понял. Он все лето ждал, что придут и за ним. Но пока не пришли. Вопросы терзали и терзали. Они были не к чекистам. Господь голодной смертью забрал у Валентина Романова жену и дочь. Теперь же руками тех же палачей забирал и сына. Истерзанная душа Валентина не могла этого принять.